Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мабана, выходящего после «Полудня» из французской комедии, причинял мне тревогу и терзание безнадежной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь Этуали, сверкавшее на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего, может быть, актрисе, которое я замечал сквозь стеклянную дверцу, проезжавшей по улице двухместной кареты, запряженной лошадьми с вплетенными в челки розами. Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе ее частную жизнь. Я размещал в порядке талантливости самых знаменитых Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Бруан, Жанну Самари, но все они интересовали меня. Между тем, дядя был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я недостаточно ясно отличал от актрис. Он принимал их у себя. И если мы посещали дядю только в определенные дни, то это объяснялось тем, что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми дядины родственники не могли встречаться по их мнению, по крайней мере, так, что касается самого дяди, то он, напротив, проявлял необычайную готовность любезно представлять моей бабушке красивых вдов, которые никогда, может быть, не были замужем, и графин с громкой фамилией, являвшийся вероятно, только благозвучным псевдонимом, или даже дарить им фамильные драгоценности. Готовность которая уже не раз бывала причиной его размолвок с дедушкой. Мне часто приходилось слышать, как отец мой при упоминании в разговоре фамилии какой-нибудь актрисы с улыбкой говорил матери «приятельница твоего дяди». И я думал, солидные мужчины, может быть, годами тщетно добиваются чести быть принятыми такой-то женщиной, которая не отвечает на их письма и велит консьержу гнать их вон. А вот мой дядя мог бы избавить от всех этих мытарств такого мальчишку, как я, представив его у себя в доме актрисе, недоступной для стольких других, но являвшейся его интимным другом. И вот однажды, под тем предлогом, что один из моих уроков был переставлен очень неудачно и уже несколько раз мешал мне и будет мешать впредь навещать дядю, выбрав день, не принадлежавший к числу дней, в которые мы делали дяде визиты, я воспользовался тем, что мы позавтракали очень рано и вышел из дому. Но вместо того, чтобы отправиться взглянуть на столб с афишами, на эту прогулку меня отпускали одного, я побежал к дяде. Я заметил перед его дверью экипаж, запряженный парой лошадей с наглазниками, украшенными красной гвоздикой, которая красовалась также в петличке кучера. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос. Но как только я позвонил, воцарилось молчание. Потом раздался шум закрываемых дверей. Открывший мне камердинер, увидев меня, пришел в замешательство и сказал мне, что дядя очень занят и вряд ли примет меня. Однако он все же отправился доложить обо мне, и в эту минуту тот же голос, который я слышал с лестницы, проговорил, «Милый, позволь ему войти, на одну только минутку, мне страшно хочется его увидеть, ведь эта его фотография стоит на твоем письменном столе» рядом с фотографией твоей племянницы, его матери. Он так похож на нее, не правда ли? Я хочу только взглянуть на этого малыша». Я услышал, как дядя заворчал и что-то сердито ответил. Через некоторое время камердинер попросил меня войти. На столе стояла та же тарелка с марципанами, что и обыкновенно. Дядя был в своей неизменной тужурке, но напротив него сидела молодая женщина в розовом шелковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней, мадам или мадмуазель, я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в ее сторону из боязни, что мне придется заговорить с ней, подошел поздороваться с дядей.